Глава 18. Договор. Архилан ⁇ группа существ, возраст которых исчисляется в десятках тысячах циклов. Их осталось очень мало, поэтому встретить архилана в жизни очень большая редкость. Прошлое. Континент Фаервил. Королевский дворец. Цикл 9697 от прихода первых. Лье 29. Златоглазый записывал за учителем моменты, которые не смог понять, читая биологические аспекты магии. Его преподаватель, облизав сухие губы, постарался вновь достучаться до своего ученика. «Я знаю, совсем скоро вам предстоит занять престол, мой принц. Но это не значит, что вы должны...» «Отец сказал, что я обязан этому обучиться, панцера». Не дал договорить ему обсидиан, чувствуя, как его щеки краснеют от стыда. Панцера был невысоким, но при этом крупным мужчиной с седыми, курчавыми волосами. В этот момент его лицо выражало жалость к принцу Церере. «Но я просто хочу понять, почему у меня не получается? Неужели дело во мне, сэр?» Панцера сложил руки в замок и глубоко вздохнул, качая головой. Он понимал, что убеждать мальчишку не имело никакого смысла, ведь его отец все равно будет требовать от него большего. После этого панцера стал медленно объяснять обсидиану, словно маленькому ребенку очевидные на его взгляд вещи. «Как мы с вами уже говорили», — ответил учитель, «сейчас не каждый из потомков первых богов способен превращать внутреннюю энергию в материальную. Этот навык был утрачен генами со временем в силу ненадобности, пропала необходимость защищать первоначало». Панцера был уже седьмым преподавателем за последние полцикла но он нравился обсидиану намного больше остальных. Он рассказывал столько всего, чего принц никогда не мог узнать из книг или тем более от отца. «Сейчас это считается большой редкостью, чем, допустим, девять Этерналиев назад. И ваш отец должен это прекрасно понимать», — с нажимом на последние слова пробурчал преподаватель. «Почему так, сэр?» — не унимался обсидиан, подняв на учителя золотые глаза. Тогда Панцера обратил внимание на синяк, идущий по скуле принца, который тот старательно закрывал волосами. «Неужели сейчас действительно нет эфира и ночи? Нет магии первоэлементов? И это значит, что я никогда не смогу? Простите, мой принц, но магия, как и дикий зверь, нам не принадлежит. Вот она с вами, а в следующий миг против вас. И наоборот. Могу лишь предполагать, что все это связано с тем, что она... Его речь прервал резкий стук двери о стену. В учебном зале наступила гробовая тишина, прерываемая громким шагом, похожим на марш. Обсидиан вздрогнул. В нос бросился резкий запах крови, ладана и пепла, от которого все его внутренности сжались в один комок. Его выворачивало от смеси этих запахов, и в то же время они для него были самыми родными. «Отец!» — пронеслись мысли в его голове и он тут же закрыл листы с записями. Но зачем он пришел? Ваше Величество? Учитель с непроницаемым лицом низко поклонился королю. Чему обязан вашему присутствию на занятии? Виссарион бросил презрительный взгляд в сторону панцера, словно тот был ведром с помоями. Он так и не ответил на его вопрос. Вместо этого Виссарион подошел ближе к обсидиану, который крепко держал листы закрытыми. Принц молча впирил взгляд в стол, даже не поднимая золотых глаз на отца. «Показывай, как проходят занятия», — прокаркал король, скрестив руки на груди. «Давай, наколдуй мне что-нибудь». Обсидиан молча кивнул и, раскрыв листы, согнул в локтях трясущиеся руки. Принц прикрыл глаза и постарался изобразить жесты, о которых ему говорил панцера. «Мудрый первоэлементов». Обсидиан изо всех сил старался представить, как разгорается пламя в его руках, как внутреннее тепло тела преобразуется во внешнее, как дикий огонь серияна, дремлющий в его крови, проснется. От напряжения жилка на висках начала пульсировать, но он не останавливался. Ничего не происходило. Обсидиан пробовал снова и снова до тех пор, пока обессиленно не опустил руки. Голова была готова расколоться на части, а из носа пошла кровь, которую он вытер тыльной стороной ладони. Виссарион зарычал, словно дикий зверь, взмахнув крепко сжатыми кулаками в воздухе. Руки обсидиана дернулись лишь на мгновение, чтобы прикрыться. Это не ускользнуло ни от панцера, ни от Виссариона. На лице последнего возникла ухмылка, и он опустил крепко сжатые кулаки. Королю нравилось, что, несмотря на юношеский возраст, Когда все внутри восстает против внешнего мира, его сын был тихий и покорный, словно забитая собака. Отвратительно! выплюнул он это слово в обсидиана, будто кислоту. Ну давай посмотрим, чему тебя тут учат в теории. Альсивьери старший вырвал из рук обсидиана листы и начал читать. С каждой новой страницы его лицо багровело от злости: Отец, я. Заткнись! Он со всей силы шлепнул обсидиана стопкой листов по лицу. «Посмотрите на него внимательно. Что вы видите?» Будущего правителя Цереры. Спокойным тоном проговорил панцера, стараясь не отрывать карих глаз от короля. «А я вижу соплика, который не умеет пользоваться ни оружием, ни магией!» Гнев отца был заметен невооруженным взглядом. Его кроваво-красная аура расползлась по полу, словно щупальца осьминога. Запах ладана и пепла резал глаза. «Я вижу безмозглава Скалли, который даже не может воспользоваться даром нашего рода. Он позор нашего рода, идущего от самого Сириана, первого дракона. И вместо того, чтобы учить его полезным навыкам, вы рассказываете ему детские сказки и основы. Во-первых, учитель здесь я и решать это мне». Обсидиан поднял умоляющий взгляд на пансера, надеясь на то, что тот замолчит, чтобы избежать смерти. Но мужчина понимал, что его ждет, поэтому с особым нажимом продолжил. «А во-вторых, насколько мне известно, вы точно так же никогда не обладали магией Дикого Огня, а то, что у вас — это лишь договор с...» Но Пансера не успел закончить свою гневную тираду, так как Виссарион, в этот же момент направил на него алые щупальца. Седьмой преподаватель магии стал истекать кровью так, будто кто-то изнутри разорвал все его сосуды. Но этого королю было мало. Он мгновенно придушил панцера. Учитель упал на пол, больше не шевелясь, а его багровая кровь быстро растекалась под ним. Хоть последняя фраза была сказана не полностью, обсидиан уловил ее суть, внимательно глядя на Виссариона, каким-то другим взглядом. Их золотые глаза встретились, но глаза старшего Альсевьери были не из чистого золота, а напоминали грязный песок. Король отвел взгляд первым, высоко подняв подбородок. «Ты не говорил, что эта сила не твоя?» Впервые за долгое время обсидиан осмелился говорить с отцом строго. Он встал со своего места, еле-еле совладая с нахлынувшими эмоциями. «Да с какой стати еще смеешь обвинять меня, щенок?» — взревел мужчина, крупицы тьмы в глазах размножились. «Забыл, кто я такой?» «Ты требуешь от меня силы, хотя сам никогда не имел ее». Принц церера стал подходить ближе, напирая на отца. На самом деле ему было настолько страшно от своих же слов и действий, но впервые в жизни он ощутил новые чувства — гнев и несправедливость по отношению к себе а также уверенность. Ты ведь знал, что я точно так же не имею этот дар, как и ты, не так ли? Знал и все равно заставлял меня чувствовать себя никчемным из-за отсутствия магии. Заставлял меня страдать просто так. Последние слова обсидиан выкрикнул отцу прямо в лицо, поравнявшись с ним. Аура Виссариона искрилась в воздухе, словно звездная пыль, наполненная тьмой и гранатами. Лицо, которое больше напоминало маску, было перекошено от удивления и гнева. Ноздри раздулись, глаза полностью заволокло тьмой, а изо рта непроизвольно вырывался сдавленный рык. Его энергию можно было потрогать, увидеть, почувствовать каждой клеточкой тела. Это казалось болезненным, словно множественные иглы прикасаются к коже, пронизывая ее насквозь. Снова и снова. Но тут король заметил кое-что. Тень за спиной обсидиана. Тень, заставившая его сердце сжаться от страха. И в это мгновение он достал из-за пояса магическую плеть, что сияла ярко, словно факел. «Ты, кажется, стал забывать, что такое настоящая боль, Скалли. Стал, наверное, думать, будто престол уже твой, не правда ли?» При этих словах пыл обсидиана остыл, и он с ужасом наблюдал за движениями плети. Весырион же заметил, что тень исчезла, и, обрадовавшись этому, он занес руку для удара. «Так я выбью из тебя эту дори. Звонкий хлыст короля в одно мгновение разрезал воздух, и зала наполнилась оглушительным криком. Златоглазый юноша лежал на полу, чувствуя, как все его тело горит адским пламенем. Ему казалось, словно на каждом сантиметре кожи к нему прикоснулись раскалённым железом. Весырион стоял над ним, сжимая рукоять плети, по которой текла теплая кровь. «Надеюсь, этот урок ты запомнишь надолго, обсидиан». Король спрятал орудие за пояс и развернулся, чтобы покинуть залу. Но его остановил хриплый голос. «За что? За что ты меня так ненавидишь, отец?» Виссарион обернулся, недоуменно глядя на принца. «Ненавижу?» «Нет, все куда проще». Он присел перед ним на корточки, грубо обхватив лицо, чтобы обсидиан смотрел прямо ему в глаза. «Разве ты не знаешь? Огонь побеждают огнем. Каждый несет наказание за свои ошибки, обсидиан». «Тебе ведь было бы проще, если бы погиб я, а не мама?» Хриплый голос прервался. «Если бы тогда исчез я, а не бонфаер?» — отстраненно спросил принц. «В этом мои ошибки» в том, что я выжил вместо них. Глаза Виссариона наполнились глубокой печалью, и он резко опустил лицо сына на пол и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Обсидиан слышал, но не видел, как отец уходит, хлопая дверью, так как глаза были залиты кровью. Впервые за долгое время ему хотелось заплакать, но он не мог. Казалось, весь его организм сопротивляется тому, чтобы выпустить боль наружу. Внутри образовалась огромная пустота, растущая с каждым мгновением, заполняя каждый уголок его сердца. Значит, я был прав. Эта сила не его. Он лгал мне все это время и издевался, зная, что я не способен на это. И все это лишь потому, что я... жив? Обсидиан прохрипела опустив веки, чувствуя себя разломанным на части. Внутри него словно что-то лопнуло, разорвав весь мир на части. Грудь сжимала от боли, бессилия и пустоты. Сколько он уже тут лежал? Час? Лье? Он не знал. Кажется, отец приказал слугам не трогать его, ведь никто так и не пришел ни помочь ему, ни чтобы убрать растекшуюся на полу лужу крови. Оно и понятно. Они не хотели на себе испытать гнев Виссариона. Его силу. Что тогда у него? Раз это не стихийная магия, Его глаза во время гнева заволакивала тьма, а сама сила связана с чем-то похожим на... Это же ночь. Но как? панцера говорил про какой-то договор. Тело не хотело двигаться, а боль не проходила ни на миг. Его сознание притупилось, из-за чего он не воспринимал происходящее вокруг себя. Но одно он понимал точно. Отец владел силой ночи, и он должен разобраться, как и откуда. Кое-как управляя собственным телом, он начал подниматься, не сдерживая хрипа от боли. Его руки тряслись, отчего он несколько раз падал, после чего вставал снова. Сильно шатаясь на ходу, обсидиан все-таки смог встать и побрел к двери. Сейчас ему было необходимо спрятаться и разобраться во всем там, где его никто не потревожит — в библиотеке. Виссарион туда никогда не заходил, а прислуги это запрещено. Многие книги настолько старые, что их создателями являются еще первые боги, да и тем более сейчас его явно никто не потревожит, пока отец находится в таком настроении. Обсидиан запер огромную дверь библиотеки и только после этого по стенке скатился на пол, спрятав лицо в ладонях. Все тело до сих пор горело от боли, но гораздо больнее ему было осознавать то, что он услышал. Он чувствовал очень сильный запах крови, шедший за ним шлейфом. Хотелось принять горячую ванну, соскрести с себя всю кожу, чтобы смыть этот ужасный и тошнотворный запах. Обсидиан не заметил, как начал с силой расцарапывать запястья вместе, где остались алые следы. «Здравствуй, юный принц!» Услышал он голос, идущий откуда-то из глубины библиотеки. «Прошу, прекрати! Ты сделаешь себе только хуже!» «Кто здесь?» Несмотря на легкий испуг, златоглазый все-таки прислушался. Как ему показалось, говорили оттуда, где находилось огромное резное зеркало. Здесь лишь я и вы, юный принц. Вновь заговорил голос, и обсидиан убедился в том, что прав. Звук действительно шел из зеркала. Оперевшись рукой о стенку, он медленно пошел в ту сторону до тех пор, пока не дошел до нужного места. И тогда он очень сильно удивился: Кто вы? Спросил златоглазый у темноволосого мужчины валом сюртуке, который отражался в зеркале. На его груди была прикреплена красивая брошь. «Приятно познакомиться с Весариона. Меня зовут Багдест». Мужчина коротко кивнул, но глаза металлического цвета внимательно наблюдали за принцем. «Откуда вы знаете, кто я?» — прохрипел обсидиан, вытирая кровь в уголки рта. «Ну, передо мной его точная копия, юный принц». Сложно было не догадаться. Уголки губ Багдеста приподнялись, от этого вокруг них появились складки. «Я бы мог вам помочь с вашим состоянием». Он махнул рукой, указывая на обсидиана. Но не дожидаясь ответа принца, незнакомец создал руками мудру, и златоглазого принца охватил густой и темный туман. Точно прохладная ткань, которая приятно обволакивал его свежие раны. «Так-то лучше, не думаешь» приподнял бровь багдест улыбаясь и любуясь проделанной работой все раны альси в мгновенно зажили даже не оставляя шрамов обсидиан с недоверием стал рассматривать свои руки и лицо благодарю только и смог он сказать все еще не понимая происходящего что я вам должен за это ничего считай это подарок на начало знакомства подмигнул ему мужчина внимательно рассматривая принца проблемы с отцом Он приблизился, положив голову на руки. «Нет, я...» — он потупил взгляд, придумывая оправдание. «Упал на его плеть? Понимаю», — кивнул Багдест, говоря без тени издевательства. Но он заметил, что принц очень сильно смутился, поэтому заговорил о другом. «Знаешь ли ты, кто я такой?» «Да, ты бывший страшночи, заключенный в отражении нашей реальности за покушение на Цереру». Пробормотал обсидиан, все еще не поднимая глаз. И чаще всего являешься, чтобы договориться о сделке. Вы достаточно умны для своего юного возраста, мой принц. Похвалил его Багдаст, чуть наклонив голову на бок. Боишься меня? Нет, спокойно ответил ему обсидиан, немного приподняв подбородок. А стоит? Не верь тому, кто тебя будет убеждать, что его не нужно бояться. Так что я скажу тебе правду. Да. «Еще как стоит. Я ведь своего рода демон». Багдаст пожал плечами и задумался, как будто повторял диалог у себя в голове, проверяя правильность выражения. Обсидиан опустил плечи, обдумывая слова Багдеста. Он вспомнил про него все, что знал, и задумался о словах Панцера. Обдумывая происходящее, он взглянул еще раз на свои руки, вспомнив, что отец сделал. Не поднимая глаз, принц Церера начал неуверенно говорить. «На самом деле я искал информацию о тебе намеренно и давно хотел встретиться с тобой, Богдаст. Демон в зеркале с интересом наблюдал за метаниями обсидиана. Но было видно, что в какой-то момент он все-таки сделал выбор, поэтому поднял взгляд золотых глаз, в которых стояла решимость. «Я знаю, что сейчас не каждый потомок имеет дар, и поэтому я хотел для начала спросить. Мой отец, он договорился с тобой, чтобы владеть магией?» «Да». Багдест в это время, казалось, заскучал, поэтому широко зевнул. «Хочешь узнать, можешь ли ты ее овладеть?» На его лице заиграла широкая улыбка, обнажая острые зубы. Принц кивнул, не отводя взгляда. «Но я не хочу. Не хочу быть таким же жестоким, как и он». «Ночь — это не зло, как и эфир, не добро», — спокойно ему объяснил Багдест. Тебе самому решать, каким быть и какую сторону выбрать. Первоначалу все равно. Но разве тьма — это не полное уничтожение света? Обсидиан с непониманием смотрел в металлические глаза демона. Все зависит от того, с какой стороны рассматривать этот процесс. Ночь — это проявление истины. Это не та поверхность, что освещается светом. Настоящая истина спрятана в темноте, где ее никто не увидит. «Ночь стремится возвратить все к своему началу. Свет зародился из тьмы, как и все живое во Вселенной, из ночи. Разве то, что я сказал, является злом?» Принц покачал головой. И тогда Багдаст продолжил. «Я помогу тебе обучиться магии, но, как ты знаешь, у всего есть своя цена, юный принц». «Чего ты хочешь?» — серьезно спросил у него молодой парень. «Свободы, юный принц, свободы». Ты должен найти мне того, в чьей крови есть другое первоначало. Эфир. Только он может помочь мне освободиться. Прошептал Богдаст и коснулся рукой зеркала с той стороны. Он улыбался, но слишком много злобы было спрятано в его словах. Договорились.